Урок 21. Верь, что лучшее ждет тебя впереди. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Святой Евангелие от Иоанна, глава 9 Стихи в детстве я никогда не думал о том, что многие люди находятся в положении худшем, чем я. Но когда мне исполнилось 13 лет, я прочел статью о мужчине, который попал в ужасную автокатастрофу. Он был парализован, не мог ни шевелиться, ни говорить. Он был прикован к постели на всю жизнь. Я даже представить себе не мог, насколько это ужасно. Эта история открыла мне глаза. Я понял что отсутствие конечности, разумеется, порождает ряд проблем, но мне есть за что быть благодарным, ведь в моей жизни столько возможностей. Поверьте в свою судьбу, и вы обретете огромную силу. Я не сразу осознал свои величайшие возможности. В 15 лет я прочел в Евангелии от Иоанна историю о слепце. Человек этот был слеп от рождения. Когда ученики увидели его, то спросили у Иисуса, за чьи грехи он родился слепым. За собственные или за грехи родителей? Я задавал себе тот же самый вопрос. Может быть, родители мои сделали что-то не так? Или это я виноват во всем? Почему я родился без рук и ног? Иисус отвечал. Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Когда слепец услышал это объяснение, жизнь его изменилась. Он иначе стал относиться к себе и своим возможностям. Представляете, какое влияние эта притча оказала на подростка, который считал себя инвалидом, зависимым от других и неспособным на многое. Неожиданно я понял, что я не груст на плечах родных, я не инвалид, меня никто не наказывал. Я был сделан для того, чтобы на мне явились дела божьи и для этого Богу вовсе не обязательно дарить мне руки и ноги. Когда я прочел эту цитату из Библии, меня охватило ощущение великого покоя. Раньше я задавался вопросом, почему родился без рук и ног, но теперь я понял, что ответ известен только Богу. Ведь никто не понимал, почему этот человек родился слепым. Эти слова вселили в меня радость и силу. Впервые я понял, что отсутствие конечностей – это не знак того, что Творец бросил меня. Слепец исцелился, чтобы служить Божьему промыслу. Я не исцелился, но цель моей жизни откроется со временем. В детстве я не понимал, как отсутствие конечностей может помочь мне нести слово надежды целым народам и странам. Иногда мы не получаем ответов тогда, когда ищем их. Нужно вооружиться верой. Я должен был научиться верить в то, что для меня все возможно. И если я сумел обрести эту веру, то и все вы тоже это сможете». Безграничная жизнь Трудные времена случаются в жизни любого человека, и пережить их нелегко. Не притворяйся, что трудности доставляют тебе радость, но верь в то, что лучшее ждет тебя впереди, и тогда жизнь твоя станет полной и осмысленной.